Глава 18. Год спустя. «Когда ты вернешься?» — спрашивает Тимур, когда подвозит меня до аэропорта. «Тимур, имей совесть», — выговариваю ему. «Я не была дома пять месяцев. Дай мне хотя бы две недели. Сейчас все равно каникулы». «Я не люблю жить один», — бурчит он, наконец, найдя место для парковки. «Скорее тебе неудобно жить одному», — поправляю я, выходя из машины. Он берет мой чемодан, и мы направляемся ко входу. Я еду домой, потому что через неделю мой старший брат женится. Тимур на этот раз остается, потому что у них какой-то суперважный проект на работе, который он не может перепоручить коллегам. Ляля, -ля", окончательно прощаясь, говорит мой муж, но внезапно запинается. Счастливого полета, в общем. Спасибо, улыбаюсь ему, не скрывая своего счастья. Я еду к маме. стучит в голове мысль. «Да, я рада буду увидеть всю свою семью, но больше всего скучаю именно по маме, по ее объятиям, рукам, ее еде. И все эти две недели я проведу дома. Ура! Мой свекор женился в прошлом году, так что он уже не один, о нем есть кому позаботиться. Поэтому, приезжая на родину, мы с Тимуром обычно останавливаемся в его квартире. Но теперь, когда я еду одна, то могу пожить в доме родителей сколько захочу. Вернее, все время до отъезда обратно. По прилету меня встречает младший брат, который всю дорогу до дома болтает о том, как же здорово иметь свою машину. Хвостунишка получил права в этом месяце, и время от времени наш старшенький дает ему садиться за руль своей машины. Мама с ума сходит с этой свадьбой, жалуется Хасан по пути домой. Как будто к нам принцесса едет жить, а не обычная девушка. Знаешь, поскольку магазином мебели я ее возил, она же полностью обновила спальню Хусейна. В чем смысл, если через год они все равно переедут в свою квартиру? Чувствую укол вины, потому что если бы брат не отдал мне все свои накопления на свадьбу, они уже могли бы жить в собственной квартире. Не говори так, все-таки не каждый день наш брат женится, ругаю Хасана. Я посмотрю, как ты запоешь, когда придет твоя очередь. Дома нас встречает мама, которая плачет и обнимает меня, словно год не виделись. Папы нет, как и старшего брата, так что мы втроем с Хасаном пьем чай и болтаем, пока и он не уходит, оставив нас одних. «А как у вас дела с Тимуром?» – спрашивает мама после его ухода. «Хорошо», – говорю я, – «и это правда». «Ребенка еще не ждешь?» «Ну, мам!» – пытаюсь скрыть смущение. «Я только на первом курсе, рано еще». «Я скорее от Хусейна внуков дождусь, чем от тебя», – бурчит мама. «Я, конечно, понимаю ее желание, но действительно не хочу пока заводить детей. Мне двадцать один год. Куда торопиться? Да и Тимур со мной вроде согласен. В нашей супружеской жизни он пользовался презервативами. А потом я уже сама догадалась сходить к гинекологу, и мне назначили противозачаточные. Тимур об этом знает и не возражает. Мы не говорили прямо о детях». но пока он не заводит этот разговор, я спокойна, потому что пока не готова. Вечером возвращается папа с братом, и мы все вместе проводим время в гостиной. Я люблю своего отца и скучаю по нему, но наши отношения не такие близкие, как раньше. Говорю себе, что просила его, но часть обиды осела в душе, и время от времени всплывает наружу. Я слюсь. потому что он живет по указке дяди Анвара, когда должен сам принимать решения за свою семью. А вот кого я все еще не простила, так это дядю. Да, мы с Тимуром сейчас живем хорошо, я довольна своим браком, но ведь это стоило мне невероятных усилий. Не могу простить дяде его эгоизм, так что не так снисходительно к нему, как к папе. Я всегда вежливо и приветлива, но не могу перестать презирать его». Всю неделю до свадьбы мы проводим в бесконечных делах, а после нее еще три дня у нас гости каждый день. На четвертый все же решаем выбраться из дома с моей новой невесткой Азой. С ней я была знакома задолго до свадьбы, потому что встречались они с Хусейном три года, и отношения у них дружеские. Аза веселая хохотушка и идеально уравновешивает моего серьезного и вечно хмурого брата. Мы с ней прогуливаемся по торговому центру, ничего особо не покупая. а потом заходим в суши-бар пообедать. До переезда это было мое любимое местечко, говорю ей после того, как сделала свой обычный заказ. Надеюсь, все так же вкусно, как и раньше? Еще лучше, говорит Аза. У них сменился повар недавно. Я такой вкуснотищи нигде больше не пробовала. Дороговато, правда, но иногда себе позволяю. Я невольно задумалась о том, что давно перестала вести счет деньгам. А ведь раньше и я не всегда могла себе позволить пообедать здесь. Я не транжирю деньги Тимура, но не раздумывая, покупаю себе то, что приглянулось, или обедаю с подругами из универа, частенько угощая их за свой счет. Пожалуй, Вика сейчас единственная из моего окружения, кто имеет то же материальное положение, что и я. Не то, чтобы меня это волновало, но факт остается фактом. Я перестала думать о расходах, И едва ли есть что-то, что я не могу себе позволить. Надо взять на вынос для наших, говорю ей, зная любовь своего младшенького к японской кухне. Мы почти заканчиваем, когда к нашему столику подходит женщина и вежливо здоровается. Здороваемся в ответ, и я усиленно пытаюсь вспомнить, где же ее видела, когда неожиданно вспышкой появляется осознание. Это мама Мурада. Я видела ее только на фото до этого, но определенно. Это женщина — мама моего бывшего парня. Во время обеденного перерыва звоню Лелли. Сама ни разу не догадалась мне набрать, зараза такая. Чем занимаешься? И тебе привет, Тимур. Я дома. Неожиданно понимаю, что мне нечего сказать. Зачем я позвонил? Соскучился. Но ей же этого не скажешь. Я не могу найти свой новый костюм. Как идиот ищу повод. «Он в гардеробе», — вздыхает Лейла. «Разве ты не на работе в это время?» «На работе. Но мне он нужен вечером». «Куда ты идешь вечером?» — спрашивает она. «Ну, давай, возмутись. Спроси, с кем я буду. А что?» «Да ничего, на самом деле. Просто любопытно. На день тот галстук, который я купила перед отъездом. Он идеально сочетается». «Да, боже ты мой, она меня еще и наряжает. А если я тусить собрался с другими женщинами?» Хотя, конечно, я вообще никуда не собираюсь. Устал до жути с этим чертовым проектом, который сегодня к вечеру, наконец, будет полностью готов. Отлично. Его и надену. Съезжаю с темы. Как там родные поживают? Хорошо. Вчера навещала твоего отца. У него все просто прекрасно. Словно помолодел лет на десять. Еще бы он не помолодел. Женился на какой-то вертихвостке на двадцать лет моложе себя. Не ожидал от него и не одобряю. Нашел бы лучше нормальную женщину. Хорошо, а сама как? Весело тебе? Ну да, с Азой не соскучишься. А мама меня так кормит, что домой к тебе вернется какая-то толстушка вместо твоей жены. Лишь бы вернулась. Не думал, что мне придется без нее так тяжело. И совсем не из за удобство, как она сказала. Я скучаю по ее телу, по утреннему сексу, который мне позволили совсем недавно. Хотя ночью она все равно отказывается делать это при свете. По запаху ее кожи, по ее маленьким нежным рукам, которые являются моим тайным фетишем. Отдал бы что угодно, лишь бы видеть, как они скользят по моему телу. Но Ляля деревянная в постели и никогда не проявляет инициативу. Она просто лежит и дает мне делать всю работу, лишь изредка позволяя себе стон или громкий вздох. И ведь я почти всегда довожу ее до оргазма, но она просто царапает мои плечи и никак не выдает своего удовольствия. А я, как самый настоящий идиот, довольствуюсь и этим, еще и скучаю по ней, какого-то черта, и продолжаю хотеть ее, как озабоченный. Три дня. Всего три дня, и она будет дома. Я мог бы позволить себе выходной, чтобы провести его с ней, но Лейла после полета всегда чувствует себя неважно. Так что секса до ночи я все равно не получу. Лучше быть подальше от этого искушения». После разговора с ней набираю Максуда. «Брат, какие планы на вечер?» Тамерлан пригласил в ресторан. «Чисто мужская компания. Хочет произвести впечатление на нового инвестора. Присоединишься?» «Конечно. Как раз хотел куда-нибудь выбраться. Скинь адрес, я сам подъеду». Надо бы действительно расслабиться, тем более в мужской компании. Когда рядом женщины, мои приятели ведут себя как дебилы. Отработав рабочий день и пару часов сверху, не заезжая домой, еду в ресторан, где все как раз уже собрались. Кроме инвестора Тимерлана, которого зовут Мурат, всех остальных я знаю. Мы едем и разговариваем, когда Тимерлан низко свистит, заметив женскую компанию из трех красавиц через несколько столиков. «Что скажете насчет этих, Краль?» Поглядывая на своего гостя, спрашивает он. «Я всегда за то, чтобы разбавить компанию», — усмехается Максут. «Таким даже платить не надо», — ржет еще один приятель. «Замечаю, как на секунду брезгливо морщится лицо нового знакомого и не могу сдержать ухмылки. Ну, точь-точь, как у Васима, которого здесь нет, естественно. Он после работы сразу бежит домой к Вике». «Значит, этот Мурат тоже из правильных?» «Занятно. Ему точно не понравится в нашей компании». «К сожалению, мне уже пора», — подтверждая мои догадки, говорит он. «Спасибо за гостеприимство, братья, но у меня ранняя встреча завтра». Тамерлан провожает его, а Махсуд уже направляется к девушкам, которые смотрят на него восхищенными жадными взглядами. «Никакого самоуважения, аж противно». Допиваю свой кофе и тоже прощаюсь, чтобы поехать домой. Устал, как собака, так что могу сразу завалиться спать. После отъезда Лейлы впал в маразм, потому что надушил подушку ее духами, но, как ни странно, под их аромат мне засыпается быстрее. Поскорее бы она вернулась уже».